когда был нужен. Значит, умел быть всеведущим и много чего знал. А господам на скале, после того, как они получили ответ Гейслера, пришлось самим пожаловать в Селандра. Их сопровождали инженер и два горных специалиста. Да, стало быть, много было крючков и обходов, прежде чем свидание состоялось. Ничего хорошего, Это не предвещало, нет. Гейслер ужас как разважничался. На этот раз господа были очень вежливы. Извинились, что присылали за ним вчера, но уж очень они устали с дороги. Гейслер тоже был вежлив и ответил, что он тоже устал с дороги, иначе непременно бы пришел. Ну, а теперь к делу. Не продаст ли он скалу на южной стороне озера? Вы покупатели, спросил Гейслер. Или я говорю с посредниками? Это было чистое хитство со стороны Гейслера. Он ведь наверняка понимал, что важные и толстые господа не посредники. Пошли дальше. Какая ваша цена? спросили они. Ах да, цена! Гейслер задумался. «Пару миллионов», — ответил он. «Вот как», — сказали господа, и улыбнулись. Гейслер не улыбался. Инженер и горняки рассказали, что бегло исследовали гору, заложили несколько буровых скважин, взорвали в нескольких местах породу. И вот данные.